Глава четвертая. Джессика Хилл. Джессика отлаживала программное обеспечение, работая в первом модуле. В целом, конечно же, все уже было написано на земле. Сотни талантливых ребят потратили пару лет на то, чтобы у них под рукой имелись скрипты на все случаи жизни. Да и все, что потребуется, можно также получить оттуда по связи. Каждый оборот диссей от них отправлялись все показатели, собранная информация, статистика и тому подобные пакеты данных, а обратно приходили выводы мнения, рекомендации. Безымянные парни и девчонки по ту сторону пустоты незримо присутствовали рядом. Никто и никогда не видит работы программиста, кажется, что это все ты сам делаешь на компьютерах, планшетах, телефонах. Сам позвонил, сам купил, сам выиграл в шахматы. Но за каждым движением пальца стоят сотни строчек кода, часы-отладки и красные сонные глаза, широко раскрытые то ли из-за кофе, то ли из-за попыток понять, почему же что-то не работает. Однако Джессика любила сама поковыряться в коде, так ему было больше доверия. Во многих задачах она принимала участие, что-то изучала во время полета, ведь требовалось чем-то заниматься целый год. Поэтому сей час, когда под задачей геофизиков нужно было подробно отфотографировать местность в хорошем разрешении, Джесс оптимизировала алгоритмы работы оборудования. Для съемок задействовали Одиссей, который, как спутник, кружился над ними на высоте около 70 километров. Нужно было начать искать воду или иные аномалии, а для этого использовались нейросети, которые способны обнаружить наиболее вероятные места пролегания подземных вод или минеральных отложений. Также надо было построить точную карту высот дна долины Маринер. Одиссей фотографировал непрерывно и уже собрал обширную базу, но съемка с высоким разрешением становилась отдельной задачей не столько оптики, сколько алгоритмов обработки. После нескольких часов труда Джесс, от Одиссей отснял, отработал на своих мощностях и прислал первую порцию снимков. Теперь она прогоняла модель для обработки и обучения нейросети. Для этого у нее были данные о старых пробах грунта с марсоходов, их снимки окрестностей, а также свежие данные от Мари, единственного геофизика на ногах. В целом Рашми лучше разбиралась в этом, но она соблюдала больничный режим, Так что немка взяла несколько проб в разных точках вокруг лагеря, обойдя вместе с Крисом колонию по довольно обширному кругу в полкилометра радиусом, выискивая разные поверхностные пласты. Долина Маринер считалась точкой касания крупного астероида в далеком прошлом, миллиарды лет назад. Было интересно, что именно он выпахал на поверхность. Даже Джессики, хотя она и не имела отношения к геологии, стало любопытно, что они смогут найти. В общем, программу Хил запустила, и та начала обрабатывать массив данных. Независимо от англичанки, такую же задачу выполнят на Земле, но учитывая объем пакета с фотографиями, который должен быть передан, это будет не скоро. И если честно, Джесс хотелось первой получить данные, быть не просто оператором чужих программ, а автором исследования. Поэтому она сидела и следила за прогрессом, пытаясь заворожить его и ускорить. Всего пара процентов за 20 минут. Это затянется и как ни прискорбно на часы. Только завтра сформируется какой-то результат. А пока что можно отдохнуть и подумать о чем-то другом, или просто посмотреть фотки самой. Джесс открыла несколько снимков и обнаружила четкий вид на колонию. Как же круто. Завтра одну из фотографий разместят на всех новостных сайтах, она была уверена. Пока же Хилл оставалась единственной в целом мире, кто видел такое. Девушка скопировала снимок себе на планшет. Надо потом переслать всем, пусть тоже полюбуются на свой новый дом. Сейчас бы теплого чая, эх. За чаем требовалось идти в четвертом модуле, а было лень. В первом модуле доступна только вода, но холодная и безвкусная. С чаем не сравнить. Опять же, дело не в жажде, а в потребности, выработанной годами. И если уж быть откровенной самой собой, то хотелось кофе, а не чая. Но нужно стараться думать о чае, так как с кофе существовала проблема – Его пили все и немало, ведь усталость брала верх над здравым смыслом и желанием экономить. Требовались стимуляторы, чтобы не отрубиться посреди работы. Если так дело пойдет и дальше, запасов кофе хватит лишь на несколько месяцев. А потом коллективная ломка. Так что надо бы отучать себя. Раз так, Джесси решила, что она хотела именно чая. Удельный вес заварки на чашку был сильно меньше, чем кофейных зерен, поэтому его взяли больше и хватит его на сильно больший срок. Джесс еще раз глянула на статус, будто он мог ускориться, обнаружила, что 2% выросли до 3%, порадовалась этому как маленькой победе и отправилась в четвертый модуль. Шлюзы на выходах в подвесные коридоры для порядка закрывались, но никто не запирал их основательно. Люк просто надо было прикрыть до щелчка. Джессика была в целом невысокая, метр шестьдесят, так что пригибаться при проходе люка ей приходилось самую малость. Не то, что Кингу с его ростом в 190 девяносто сантиметров. Бедный Айк протискивался в люк практически лежа. Расстояние, отделявшее модули колонии друг от друга, было маленьким, как между домами в пригороде. И как и там – Ощущение одиночества, словно ты живешь одна в большом доме, постоянно давало о себе знать. Несмотря на то, что одиночество Джесс любила, оно перестает быть классным, если ты не имеешь возможности вынырнуть из него и окунуться в общество. Одиночество должно быть твоим личным выбором. Так что, кроме привычки пить чай или кофе за работой, девушка любила заваривать чай или кофе еще и потому, что в кают-компании всегда кто-то находился. Днем там собиралась вся команда, колонисты дружно обедали и обсуждали происходящее. Неприятных инцидентов было хоть отбавляй, а случались и такие, что пугали, начиная с посадки и заканчивая ранением бедного Джоу. Но, слава богу, все происшествия обошлись без серьезных последствий, так что уже несколько часов спустя они воспринимались скорее как приключения, а не как беды или проблемы. Благодаря общему пионерскому настрою команда пребывала в тонусе, обсуждая мировые новости, в том числе спортивные, а также по-доброму сплетничая друг о друге, как будто они не колонизаторы на Марсе, а коллеги где-то в научной лаборатории на Земле. Так было и сейчас, невзирая на то, что утром часть команды всегда работала снаружи, все еще настраивая различное оборудование, и то, что Шан еще лежал в медпункте на кухне, уютно опершись на столешницу. О чем-то непринужденно болтали Рашми, Крис и Азик. Француз, стоящий ко входу лицом, заметил ее первой. «О, Джесс, привет!» – сказал он. Ламбер был весел, и Айзик с Рашми, повернувшиеся к ней в этот момент, тоже улыбались. Видимо, обсуждали что-то весёлое, шутили, развлекались. «Как дела?» «Дела идут, Крис. Собрала базу фоток. Видны детали до 10 сантиметров размером. Очень хорошая камера. Наши домики как на ладони, показать?» Джесс протянула планшет, на котором был вид на колонию сверху. Рашми радостно подскочила к ней и выхватила гаджет. «Ого, Джесс! Тут можно разглядеть Мари и Диму! Вон они! Что-то копают!» Несмотря на недавно пережитое, у Раш был уже вполне здоровый вид, но Крис и Мичику пока не выпускали ее наружу. Сам Ламбер уже туда ходил, но он начальник и врач плюс к тому, так что ему, что Мичико, что сам черт не указ. «Как я хочу, наконец, выйти наружу!» «Вы все гуляли уже по Марсу, а я одна тут торчу», – добавила Раш, сделав обиженное лицо и посмотрела поочередно на Криса и Айзика. «Крис, может, Раш можно уже погулять недолго». Айк, не стесняясь, проявлял к девушке неожиданную нежность. «Интересно все-таки, она давно ему нравится, а он скрывал, не позволяя себе показывать эмоции, будучи капитаном». Джесс задумалась, были ли подобные сигналы раньше. Может, как раз всплеск чувств при практически катастрофической посадке слишком сильно зацепил Айка, и только тогда он заинтересовался ее подругой. Юная смуглая длинноволосая девушка схватила Кинга за руку и тоже взмолилась. «Крис, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Только завтра, Раш. Сегодня еще проверим твое давление и сдашь кровь с утра. После этого, если все будет в норме, я обещаю». Раш быстро всучила планшет. Джесс схватила Криса за руку, освободившаяся левой рукой, и радостно запрыгала между двух мужчин. Прыжки были медленные и высокие из-за пониженной гравитации. Айзик, смеясь, подхватил ее и, приобняв, остановил. «Мисс Потил, если вы будете прыгать, то давление тоже будет скакать». Девушка остановилась и, снова выхватив планшет у Джесс. начала с любопытством смотреть на фотографию. Она и не попыталась вырваться из объятий Айка. «Слишком много она позволяет этому американскому пилоту», – подумала Джессика. «Какое-то чувство подобной ревности кольнуло ее. Целый год Джесс и Раш провели вместе как лучшие подруги. А теперь индианка все время торчит со своим «спасителем», как она его иногда называет». Хотя спасли ли ее Айк или Дима, или программисты Земли, заранее написавшие алгоритм для приземления на двух движках, было спорным вопросом. Подумав об этом, Джесс вновь вспомнила, что именно они с Димой после Мари и Шана проверяли тот движок. Она была хорошим программистом и не обнаружила никаких проблем. И Дима, как инженер с опытом работы с двигательными системами, тоже ничего не заметил. нашли неисправность Шан и Мари, и они же вроде перепрошили плату. Как теперь оказалось, проблема была глубже, но в чем именно, еще предстояло разобраться. В общем, Джесс и так испытывала некое чувство вины за то, что произошло с раши и Крисом, а теперь добавилась еще и ревность к высокому, сильному американцу. «Джесс, а есть еще фотки?» Раш, наконец, выскользнула из объятий Айзика и, прислонившись к стенке рядом с ней, сунула планшет ей в руки в ожидании слайд-шоу. Сама она не обладала привычкой что-то трогать в чужих гаджетах, что, несомненно, располагала к ней таких закрытых, ценящих личное пространство людей, как Джессика. Таких вольностей, как объятия, она никому, кроме Раш, не позволяла. но ну и кроме мамы, само собой. Но та была сейчас почти за триста миллионов километров, а подруга здесь. Ее тепло и улыбка мигом растопили чувство вины и ревности. Ну и пусть от Янки крутится вокруг нее, все равно между ними будет что-то свое, девчачье, что Айк не заберет. «Есть, конечно, но не здесь. Сейчас как раз для вас геологов обрабатываются в первом. Хочешь пойти и посмотреть?» – ответила она. «Да, да, да, побежали!» Раш мельком посмотрела на Азика, словно спрашивая его разрешения, что не укрылась от Джессики. Но надо же, неужели эти эмоции взаимны? Может, они встречаются? Хотя Раш до вчерашнего вечера пролежала на койке в больнице, когда бы они успели закрутить роман? «Сейчас я только сделаю нам чай. Ты будешь?» Джесс постаралась выгнать из головы мысль, что подруга станет уделять ей гораздо меньше времени, как только начнет встречаться с Айком, и направилась к шкафчику с заваркой и прочими принадлежностями. «Я не просто буду чай, я сама его заварю. Надеюсь, ты понимаешь, что я, как индианка, лучше разбираюсь в чае». С этими словами Патил хихикнула и, опередив ее, вытащила с полки чайник и чашки из прочного прозрачного термостойкого пластика. Кинг улыбнулся, а Крис засмеялся и произнес. «Мисс Хил, парируйте. Не может англичанка признать, что кто-то лучше нее заваривает чай?» Тут засмеялась и Джесс. «Туше!» Изображая веселую сердитость на лице, сказала Раш и ткнула Ламбера в живот указательным пальцем. А Джессика улыбнулась подруге. «Раш, давай все-таки чая в этот раз заварю я?» А ты как индианка оценишь, правильно ли я все сделала? Раш села рядом с Джесси и уставилась в экран ноутбука. По экрану бегали цифры. Вентилятор компьютера гудел как-то громче обычного, хотя вся работа шла на сервере. Может, это просто эффект низкой гравитации? Все еще считает, ищет аномалии, откомментировала Джессика, изображенные 5%, и свернула скрипт. Только завтра будет результат. «Давай посмотрим фотки». Она открыла папку с кучей снимков, сделанных Одиссеем, в последний виток. «Вот листай». Джесс налила себе и подруге заварившийся чай. Можно было представить, что они на земле, где-то в уютной кафешке. Только сила тяжести сильно ниже, чай из носика чайника лился как-то медленно, словно нехотя. Раш пододвинула ноутбук к себе и начала рассматривать первую фотку. «Это где-то далеко от нас, так ведь? На ней вовсе не видно колонии, а вот красное вкрапление. Аргелит, видишь?» Радостно заявила она и отхлебнула чай. «Хм, вкусно и правда». Джесс улыбнулась. Чай был обычный, но похвала подруги была приятно, что не говори. «А что это за аргелит?» Джесс понимала, что может сейчас получить кучу геологических терминов, но недавняя ревность к высокому мужчине заставляла ее быть более внимательной к подруге. Но посмотри, на фото это выглядит как срез геологического слоя, что подтверждает версию о том, что долина образовалась вследствие касательного удара. Аргелит формируется в ходе окисления большого объема железа. В целом его наличие говорит о насыщенности атмосферы кислородом ранее, уже после столкновения с астероидом. Потому в атмосфере полно пыли, состоящей из примесей окисленного железа, что придает Марсу рыжий-красный вид из космоса. Но при подробном рассмотрении и отсеивании пыли нейросетями камеры Одиссея видно, что на поверхности много участков, богатых разными минералами, и долина Маринер пестрит ими особенно. Видишь, как много цветов на фотографии? Красный, рыжий, желтый, зеленый, серый, вот, даже синий. Пойти бы и все их изучить, взять пробы. Ничего себе, как она реагирует на камешки и пыль. Будто мало того, что они на другой планете, хотя уже это одно достойно эйфории. Рашми приходит в восторг еще и от таких мелочей. «Понятно, круто. Но это далековато, километрах в тридцати. Не думаю, что мы туда дойдем пешком в ближайшее время. Поищем такие же на других снимках», – предложила Джессика. «Пусть Раш выпустит внутреннего геолога по максимуму». «Конечно, а может и еще что-то интересное найдем». жду не дождусь завтра когда можно будет уже посмотреть на все своими глазами как раз они у ражмесей час горели энтузиазмом интересно это в ней тоже ученый говорил или все же просто любопытство человека забравшегося так далеко от дома раш продолжила листать временами комментируя что то тыча пальцем в монитор Иногда в ее голосе звучало явное ликование, как будто она только что нашла нефть или плодородную почву. Джесс искренне радовалась. Такого неподдельного, практически детского восторга она не видела давно. Пока потил лежала на больничной койке, они гуляли по Марсу, И хотя прогулки заключались в основном в том, чтобы таскать тяжелые тросы, натягивать, монтировать трубы и кабели, все равно она была уже как бы старожилом Марса, а Раш как новичок. Смотрела на все по-своему, заряжая и ее безграничной энергией. Да, а чай и правда хорош. Точно нужно завязывать с кофе. Джесс, а что это за черный кружок? Раш ткнула пальцем на экран. Приглядевшись, девушка заметила, что и правда на фото в правом углу был небольшой круг, судя по разрешению метра три в диаметре. «Хм, дай-ка глянуть!» Джессика увеличила, выдав максимальную глубину кадра. Просто круглое и черное пятнышко. Как будто кто-то выжег на земле. Никакого искажения и тени, черный круг и все. «Марсиане!» — воскликнул Раш, захлопав в ладоши. «Ага, маленькие зеленые человечки оставили круг для нас. Наверное, это дефект съемки. Давай следующий кадр. Если его там уже не будет, то значит, какая-то пылинка пролетела перед камерой. Вот тебе и кружок». Произнося это, Джессика успела подумать о том, как нейросеть воспримет кружок на фотографии. Самая контрастная всему прочему пейзажу точка не могла не вызвать какой-то нездоровой реакции. «Обидно будет, если дрянная пылинка испортит всю аналитику». Рашми перелистнула на следующий кадр, на котором все сдвинулось примерно на сто метров. Кружка возле той же изогнутой дуги тени от небольшого холмика не было. «Вот видишь, ошибка камеры Раш и никаких зеленых человечков», — улыбнулась Джас. «Но проблема с нейросетью это не решит, увы. Придется завтра убрать снимок из папки и запустить анализ без него». Тут Раш снова ткнула пальцем в экран, чуть правее дуги, но уже и не с самого правого края снимка. «Вот он, Джесс!» Сдвинулся. Голос Раш стал серьезнее. Хил напряглась. Было с чего. Пылинка не могла пролететь за одисеем сто метров и снова попасть в кадр, оставив после себя такое же оптическое искажение. Но это могла быть другая пылинка. «Правда, размер был такой же». «То есть она располагалась на том же расстоянии от камеры?» «Надо бы посмотреть дальше». Словно читая ее мысли, Рашмей перелистнула кадр. «И еще один. И еще. И снова. И везде был маленький черный кружок, который неуклонно двигался в сторону лагеря. Вот дела». «Джесс, а как понять его скорость?» Раш выглядела сильно озадаченной. «Он ведь движется очень быстро». хватил права. Джессика прикинула. Итак, снимки делались с частотой 36 кадров в секунду. Одиссей летел с орбитальной скоростью 3,5 километра в ту же самую секунду, а кружок сдвигался примерно на половину того расстояния, которое добавлялось справа к фотографии, то есть двигался со скоростью... «Чуть меньше двух километров в секунду, Джесс!» — выкрикнула Рашми, словно вторя ее мыслям. Два километра в секунду. С такой скоростью по каменистой почве Марса невозможно двигаться, не оставляя следов. Значит, он летел. «Раш, а посмотри, нет ли тени севернее?» Джесс показала пальцем наверх экрана. Рашми сдвинула фотографию вниз на экране. И в самом деле чуть севернее кружка был еще один, бледный и немного меньшего размера. Его вполне можно было принять просто за почву другого цвета, если бы неправильная круглая форма. В условиях разреженной атмосферы это точно тень первого кружка. Судя по расстоянию и углу наклона Солнца, он двигался на высоте около километра над поверхностью, — прикинула Джессика. Давай проверим на других снимках. Раш двигала все дальше и дальше. Очевидно, кружок настойчиво летел и летел, и тень двигалась на том же расстоянии на север. Вдруг она начала приближаться к нему, причем весьма быстро. «Раш, он приземляется». Джессика была уже вне себя от внезапного открытия. потил просто хлопала глазами и с открытым ртом мотала дальше. Вот тень сошлась с кружком, и он остановился. Практически мгновенно, судя по фото, замер на одном месте. «Джессика Хил, мы только что нашли НЛО!» Раш обняла подругу и от возбуждения из-за новости заколотила кулачками по ее спине. Да, они нашли НЛО, и именно Джессика сфотографировала его. Она пододвинула ноутбук к себе и промотала дальше, пока не показался лагерь. Судя по всему, объект сел недалеко, километрах в пяти от колонии. То есть он явно за ними следил и не хотел быть замеченным. «Раш, нам нужно срочно вызвать Криса», с очень серьезным лицом произнесла Джессика. Подходила к концу их первая неделя в Одиссеи на орбите Земли. Еще через восемь дней, если все пойдет по плану, они полетят к Марсу. На всякий случай каждого ждал дублер на МКС. Разросшаяся за последние годы станция была видна в иллюминаторы, до нее будто рукой подать. Они все прибыли сюда именно через МКС, а дублеры прилетели спустя три дня и сейчас, вероятно, с завистливыми взглядами смотрели в иллюминаторы на Одиссей и молились, чтобы кто-то из них сдался. Но в целом программа дублеров являлась скорее предосторожностью. Джессики хотелось верить, что те ребята и девчонки все понимали и не верили в возможность занять их места на деле. Она была хорошо знакома со своим дублером, британским физиком Сарой Томпсон. По навыкам она лучше подходила на роль дублера Мари Нойман, хотя, по ощущениям Джессики, в подметке той не годилась. Немка с первых дней на тестовых заданиях, описывающих разные аварийные ситуации, проявила себя на чрезвычайно высоком уровне. Однако все эти ученые и инженеры были так себе программистами, что удивляло Джесс. Может, только Джоу Шанг мог сравниться с ней, но и то далеко не во всем. Девушка великолепно разбиралась в чужом коде, а это высший уровень мастерства для ее профессии. В общем, Сара Томпсон, физик из Лондона, тридцати лет от роду, была милой, обаятельной девушкой, которая очень хотела ей понравиться. На совместных обучающих тренировках она часто оказывалась рядом... Занимала для них места в столовой, старалась вместе попасть на тренажеры и даже напрашивалась поужинать. Как-то во время обеда, когда Сара вновь оказалась рядом, у Джесс совершенно не было настроения выслушивать ее обычное щебетание. Она спросила напрямую, почему так крутится рядом. «Просто мне не хочется желать тебе неудачи, Джесс. Если ты вылетишь, что я займу твое место. А ты классная, я хочу привязаться к тебе, чтобы от всей души желать тебе успеха». ответила Томпсон. Честно говоря, Джессика никогда не считала себя классной. Она видела себя миниатюрной, будучи ростом чуть ниже метра шестидесяти, в меру стройной, в меру красивой, в меру ухоженной. Длинные русые волосы, серые глаза, аккуратные ногти, маленький шрам на шее из-за травмы в детстве. Все это делало из нее достаточно приятную девушку. Но классной ее никто никогда не называл, по крайней мере, в лицо. Так что слова Сары прозвучали довольно странно, и Джесс не сразу определилась с ответом. Просто кивнула, и все. Зато вечером позвала ее поужинать. Дело было в Хьюстоне, и служебный автомобиль отвез их обеих в рыбный ресторанчик, где восторженная дублерша уговорила Хил выпить немного вина. Хотя, честно говоря, им строго запрещали алкоголь во время подготовки. «Сара, очень приятно, что ты желаешь мне успеха». «Но объясни, если ты не хочешь занять мое место, то зачем вообще ввязалась в проект?» Спросила она тогда, выпив пару бокальчиков для храбрости. «Все тривиально, Джесс. Я вошла в отряд астронавтов из-за того, что подходила тебе в дублеры. Я полечу на МКС и пробуду там две недели, занимаясь исследованиями. Я стану изучать космос и, может, статься полечу на Марс в следующую смену. Всего через три года». А если бы я желала тебе неудачи, даже подсознательно, то карма непременно наказала бы меня. Так что я лучше буду хотеть стать той, кто встретится с тобой на орбите Марса через четыре года, понимаешь? За тем ужином они успели поболтать о самых разных вещах, не только о том, как психологически тяжело быть просто замещающим участником миссии. Томпсон раскрылась для нее с неожиданной и приятной стороны, и Хил, которая с большим трудом заводила друзей, действительно захотела видеть в подругу, а не просто своего дублера. Именно она впервые задала странный и неожиданный вопрос о составе экспедиции. Джесс так много времени уделяла подготовке к полету, что не оставляла ни единой секунды для того, чтобы поинтересоваться, почему так случилось, что на Марс... отправляется поровну мужчин и женщин, считая, что это просто совпадение, результат случайного отбора лучших специалистов. Однако Томпсон, судя по всему, нашла время и на такие измышления. Она считала, что экипаж формировали с учетом возможности последующего разбиения на пары. «Ведь существовал риск того, что экипаж останется на Марсе навсегда». Эта мысль почему-то зацепила Джессику, и она часто обдумывала тему в дальнейшем, и чем дольше размышляла, тем более неприемлемым ей казался подобный подход. Какой-то бюрократ или психолог, а может даже сотрудник спецслужб, принял решение и подобрал ей потенциального мужа. И кого же? Американца, русского, китайца, а может еще хуже – Что, если саму Джесс подобрали для какого-то из них в жены, взяли не столько за интеллект, а потому, что она подходящая? Нет уж, Хилл вам не племенная кобыла. После ужина с Томпсон девушки стали видеться чаще вплоть до самого отлета. А перед стартом Джесс ощутила боль и тоску. Сара не станет ее лучшей подругой, их время осталось позади. И, скорее всего, оно потеряно навсегда, потому что даже четыре года в таких обстоятельствах – вечность. Хил чувствовала, что летит в черную бездну с людьми, среди которых к тому же кто-то выбран ей в пару, и это осознание усугубляло одиночество. Однако как-то так сложилось, что после взлета все изменилось. И сегодня, в конце первой недели на Одиссеи, Джесс поняла, что именно. Когда она была на грани нервного срыва, юная Рашми Патил буквально повисла на ней и заставила улыбаться. Хил запоздала, осознала, что индианка характером во многом напоминает ее дублера. Веселый нрав, задор, такая же навязчивая и вечно милая. Душа, опустошенная и ищущая близости, буквально в одну секунду полностью раскрылась перед Раш, как ранее перед Сарой. Патил очень быстро стала ее лучшей подругой, вытеснив в мыслях несчастную, смотрящую на нее из иллюминаторов МКС, Томпсон. Крис и пришедший с ним Айзик долго смотрели на фотографии, выслушивая возбужденные комментарии Рашми и чуть более сдержанные и задумчивые пояснения Джессики. Ламбер почувствовал появившуюся в последнее время щетину, Айк подпер рукой щеку в позе мыслителя. «Это совсем не то, что мы планировали найти на Марсе», задумчиво наконец произнес Кинг. «Да, но нашли», — ответил ему Крис. «И это все меняет». «Или это само нашло нас», — добавила Джессика. В чем она была уверена, так именно в том, что объект, чем бы он ни был, специально прилетел через несколько дней после того, как люди основали колонию. В искусственности объекта она не сомневалась. «А это может быть метеорит?» – спросил Крис после некоторой паузы. «Да какой метеорит ты что, Кристоф?» Он летел на стабильной высоте и вдруг очень резко приземлился, предварительно сбросив скорость. «Метеориты так себя не ведут. Уж точно не в разреженной атмосфере». «Нет, не может», – сказал Айк. «Не баллистическая траектория, совсем не баллистическая». Более того, учитывая гигантское ускорение, где-то 300 метров на секунду в квадрате, то есть 300 же двигатели, которые гасили его скорость, необычайно мощны, в сотни раз мощнее наших, но нет и следов выхлопов, значит, это явно не реактивная тяга». Пилот сказал все, что она и сама поняла, но простыми и понятными терминами объяснив все гораздо лучше, чем это сделали бы программисты или инженеры. Джесс поймала себе на мысли, что слегка завидовала Айзеку и Диме, которые еще до миссии летали в космос, были военными летчиками и понимали физику интуитивно, а не теоретически, как Мари, например. «Значит, завтра с утра мы отправимся туда. Сегодня готовим экспедицию. Недалеко, но сейчас я никого не пущу. Нужно собрать оружие, камеры, аппаратуру, понять, что делать с ровером», вздохнул Ламбер. «Надеюсь, оно не улетит до завтра», — промолвила Джессика, а сама подумала, что точно не улетит. Ей вдруг показалось, что объект специально дал себя сфотографировать, словно знал, когда Одиссей полетит над лагерем, и показал себя во всей красе, дав знать и о своем искусственном происхождении, и о своем точном местоположении. «Крис, а ты напишешь рапорт на Землю?» «Нет пока». Тот задумался и снова потер щетину. Видимо, она его раздражала. «Надо больше о нем узнать, прежде чем что-то отправлять. Взбудоражим все СМИ, а это окажется камень или игра света. Будем выглядеть дураками». Джесс знала, что это не камень, не игра света и не метеорит. И точно не пылинка в объективе. Или хотела думать, что знала. «А мы с Джесс будем в составе экспедиции!» — воскликнула Рашми Батил. После чего Крис повернулся к ней, сделал строгое лицо и открыл рот, чтобы возразить, но девушка перебила его. «Да-да, Крис, ты обещал, что завтра утром я иду на Марс. И в конце концов это мы с Джесс нашли марсиан». Айк приобнял и тоже, попросил Криса не отказывать ей, а та повисла на его плече, как будто они всегда так себя вели. Джессика вздохнула. «Почему так происходит?» Почему они только что обнаружили инопланетяна, и ее волнует, что подруга нашла себе мужчину? Может, и самой обратите на кого-то внимание, а не страдать фигней? Вот, к примеру, Кристоф Ламбер. Очень милый мужчина. Или Дима, он веселый и умный. Даже Шан мог бы показаться ей интересным. Он такой же спокойный и закрытый от эмоций, как и сама Хилл. Такой же упертый в работе и в целом весьма... Симпатичный молодой человек. А вот Раш... Раш выбрала Азика. Ну и ладно. Ну и пусть он высокий, сильный, добрый, веселый. Не идеальный же он, в конце концов. Стоп. Джесс, тебе-то какое дело? Идеальный или нет, высокий или сильный? Он же нравится Рашме, это ее выбор, а не твой. Он нравится и все тут. Хотя... «А почему это так важно, то, что он нравится Рашме? Тебе же он не нравится, так ведь, Джесс? Тебе же не нравится парень твоей подруги? Ты же подругу к нему ревнуешь, а не его к подруге!» Хилл сидела с открытыми глазами, пока все продолжали общаться, но взгляд ее был обращен куда-то вглубь себя, и ушами она слышала не то, что происходит в комнате, а только свой внутренний голос. «Боже, что вообще творится!» Это же просто за гранью здравого смысла. Такое вообще ей не свойственно». Краешком сознания, которое пыталась вернуться в реальность, она поняла, что Крис вроде не стал возражать насчет завтрашнего участия Рашми, и в комнате уже обсуждали какие-то детали будущей миссии, суть которых она не могла выхватить из общего потока. «А, чай. Чай и правда оказался хорошим».